Но чины консистории считали, что органист обязан обучать школьников и образовательным предметам, кроме того быть их воспитателем. Себастьян, всецело поглощенный занятиями, искусством, неприязненно относился к подобным требованиям консистории. В надзирателе же за поведением школьников молодой органист был и совсем непригоден. Тем более, что среди учеников оказались и его ровесники. Уже к новому, 1705 году, выяснилось, что ученики, особенно старшие из них, совсем потеряли страх, норовили даже перебрасываться мечом на занятиях, обзавелись рапирами, с которыми расхаживали по городу вечерние часы, а по донесениям в консисторию их встречали и в неприличных местах. Себастьян не сдерживал гнева, ученики затихали на время, а потом снова проказничали, тогда учитель впадал в равнодушие, смотрел на их поведение сквозь пальцы и всецело погружался в свои артистические увлечения, уходил от этих досадных неприятностей. Теперь он отдавался искусству импровизации даже в часы церковных служб. Случалось, что издавна принятый порядок ведения музыки нарушался необычностью гармоний, которыми украшал органист традиционной мелодии. Он как бы забывал, что исполняет службу в маленьком городке и давал свободу своему артистическому порыву, выходя за границы рутины. Почтенные бюргеры украдкой переглядывались. Дело, однако, заканчивалось легким изумлением да вопросами к пастору. Айоаган Себастьян уже чувствовал себя окрепшим в композиции, и пора было не только импровизации, а цельным самостоятельным произведением показать свое искусство. С благоволения городского начальства он исполняет на Пасху кантату собственного сочинения «События в городе». Изученный впоследствии исследователями баховского творчества, это его ранняя кантата, 15 -е, написано в старой, установившейся северонемецкой форме. Пластичность мелодий, их жизненная выразительность, искусственное ведение контрапункта и другие достоинства позволили оценить ее как вполне зрелое произведение, хотя и было оно сочинено девятнадцатилетним музыкантом. В кантате две части. Одна исполнялась до проповеди, другая после нее. Основная тема кантаты «Ты не оставишь души моей в аду». Эту фразу поет бас после мощного инструментального вступления. Вокальные соло выдержаны в принятой тогда строгой форме. Драматичное контрастное сопоставление тем в одном из дуэтов Один голос ликует, смеется, радуется, другой ведет печальную мелодию, в которой чувствуются слезы, жалобы, стенания. Немецкий автор книги Абахи Вольфрум в начале нашего века. Когда предметом споров были произведения новой музыки, Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса писал об арнштадтской кантате Иоганна Себастьяна. В смысле музыкального реализма и технической фактуры эта смелая юношеская огненная кантата не уступает ни в чем крайним дерзаниям современной школы. Не будем ждать от жителей Арнштадта начала XVIII века суждений, какие высказаны музыковедами спустя два столетия. По косвенным данным, арнштадтцы остались довольны в тот праздничный день своим композитором, органистом и кантором. Сумел он сплотить нерадивый хор и скудный оркестр, все прозвучало вполне достойно. Честолюбие городских властей удовлетворено. Утихли кривотолки в среде бюргеров.